Глава 23. Уйти. Меня поражает это электрическое поле высокого напряжения, осязаемое, мерцающее, возникающее вдруг между мужчиной и женщиной, которые даже не знакомы, без видимых причин. Просто так. Всего-навсего потому, что они друг другу понравились и изо всех сил стараются себя не выдать. Не нужно никаких слов. дело в выражении лиц, в позах. Это как загадка и непростая, а главное в вашей жизни. Люди вульгарные называют это эротизмом, хотя на самом деле надо говорить скорее о порнографии, то есть о подлинности. Пусть рушится мир, ваши глаза видят только эти другие глаза. Самый самой сокровенной глубине вашего существа в этот миг наконец улупливается знание. Вы знаете, что можете сейчас же уйти с этим человеком, даже не обменявшись с ним, и тремя фразами. «Уйти» – самое прекрасное слово в французском языке. Вы знаете, что готовы его произнести. «Давай уйдем. Надо уйти. Однажды мы сядем в уходящие поезда. Блонден». Вы уже на чемоданах и знаете, что прошлое не более, чем груда хлама за спиной, которую надо поскорей забыть, потому что как раз сейчас вы рождаетесь на свет. Вы знаете, что происходит что-то очень серьезное и не делайте ничего, чтобы это пресечь. Вы знаете, что другого выхода нет. Вы знаете, что кто-то будет страдать, что не надо бы, Что лучше не спешить, выждать, подумать. Но это уйти, уйти, уйти все равно сильнее. Начать с нуля. Чистый лист так много обещает. Вроде как до сих пор вы сидели под водой, задержав дыхание, этакое юношеское опное. А вот и будущее, обнаженное плечикой незнакомки. Жизнь дает вам второй шанс. История предлагает новую перемену. Кто-то скажет, что это влечение поверхностным. Неправда. Нет ничего глубже. Вы готовы на все. Вы миритесь с недостатками, прощайте несовершенство, даже ищите их, не уставая восхищаться, ведь по-настоящему привлекают только слабости. Алиса взволнована, ей страшно со мной, страшно, а ведь сильнее из нас двоих перепугалась уж, конечно, не она. И все же никогда в жизни я так не радовался, что нагнал на кого-то страх. Я еще не знал, что скоро об этом пожалею.